Стихи 795-й, 796-й. «Должна сознаться, что он довольно красивый и малый», — сказала о Блоке Альбертина. «Но до чего ж противный!» Я не считал Блока красивым малым, но он был действительно красив. Лоб у него был довольно выпуклый, нос орлинный, выражение крайне насмешливое и уверенное в том, что оно насмешливое, словом, лицо приятное. Но Альбертини он нравиться не мог. Впрочем, быть может, это зависело от ее дурных черт — жестокости, нечуткости, свойственной всей стайке в целом, грубости со всеми окружающими. Но и потом, когда я их познакомил, неприязнь Альбертины не уменьшилась. Блок вышел из той среды, где между подтруниванием над светом и почтением хорошим манерам, которые непременно должны быть у человека, моющего руки, возникло нечто среднее, отличавшееся от светских приличий и в то же время являвшее собой особенно омерзительный род светскости. Когда Блок с кем-нибудь знакомился, он кланялся, скептически улыбаясь и одновременно изъявляя преувеличенную почтительность. И, если это был мужчина, говорил «очень рад». Тоном, в котором слышалась и издевка над этими словами, и вместе с тем сознание, что таким тоном не может говорить какой-нибудь подонок. Первое мгновение Блок посвящал обычаю, которую он соблюдал и над которым сам же смеялся. Таким же тоном он поздравлял 1 января. С Новым годом! С новым счастьем! А затем с хитрым и лукавым видом говорил тонкие вещи, в которых часто было много справедливого, но которые действовали на нервы Альбертини. Когда при первой встрече я сказал ей, что его фамилия Блок, она воскликнула, «Я готова была держать пари, что это Жидюга. Что-что, а фасон ведь это не умеют». Впрочем, потом в Блоке раздражало Альбертину еще и другое. Как многие интеллигенты, он не умел говорить просто о простых вещах. Для каждой простой вещи он подбирал изысканные выражения, а затем обобщал. Это надоедало Альбертини. Она не очень любила, чтобы кто-нибудь следил за тем, что она делает. И Блок не доставил ей удовольствия, когда, заметив, что она, подвернув ногу, сидит неподвижно, изрек. «Она возлежит на шезлонге». но в силу своей везде сущности одновременно играет то в нечто, именуемое гольфом, то во что-нибудь вроде тенниса. Это была всего лишь литература, но Альбертина вообразила, что из-за этого у нее могут выйти неприятности с теми, кто ее звал, и с кем она не пошла, потому что, по ее словам, она не могла двигаться. и этого было достаточно, чтобы ей стали противное лицо и самый звук голоса молодого человека, который так выразился. Мы с Альбертиной простились, порешив на том, что как-нибудь погуляем. Я говорил с ней, не сознавая, куда падают мои слова и во что они превращаются. Я словно бросал камни в бездонную пропасть». Вообще тот, кому обращены наши слова, наполняет их содержанием, которое он извлекает из своей сущности и которое резко отличается от того, какое вложили в эти же самые слова мы. С этим фактом мы постоянно сталкиваемся в жизни. Но если вдобавок, мы имеем дело с человеком, воспитание которого, как воспитание Альбертины для меня, является для нас загадкой, чьи склонности, круг чтения и взгляды нам неизвестны, то мы не знаем, будет ли в нем на наши слова отклик более сочувственный, чем в животном, которому все-таки можно что-нибудь втолковать. Таким образом, сделать попытку подружиться с Альбертиной означало для меня то же, что прикоснуться к неведомому, если не к невозможному. Это было для меня занятие такое же нелегкое, как объездка лошади, и такое же успокоительное, как уход за пчелами или выращивание роз. Я был уверен всего лишь несколько часов назад, что Альбертина ответит на мой поклон издали. Прощаясь, мы строили планы совместной прогулки. Я дал себе слово, что... Когда опять встречусь с Альбертиной, то буду смелее, и заранее обдумав все, что я ей скажу, и даже... Ведь теперь я был убежден в ее легкомыслии, каких ласк я стану от нее добиваться.